Глава третья. Еще одна загадка, связанная с ушедшими с физического плана бытия, заключается в том, что происходит с их личным узором судьбы. То, что обычный узор обрывается, это очевидный факт. Но существует ли для них некий иной узор, который позволяет им совершать активные действия? С одной стороны, отсутствие физического тела лишает их этой возможности, и доживание эфирного тела и тела ума – это, по сути, угасание. С другой стороны, умершие снятся живым, и бывают такие сны, которые никак не отнесешь к снам беспокойства, вины, сожаления или чувства утраты близкого человека. Сны, вынуждающие живых совершать определенные действия, которые, правда, обычно не слишком влияют на их узор. Хотя, возможно, с кем-то бывает иначе. неизвестны случаи, когда паранормальные способности мертвых помогали живым. Но и эта помощь, в общем-то, была мелкой и незначительной. То есть серьезным образом взаимодействие умерших с живыми на ситуации последних обычно не сказывается. Но могут же быть и исключения из правила, правда? Фредерик Майерс, известный исследователь парапсихических способностей человека, умудрился выйти на связь с несколькими медиумами через 23 года после своей смерти и в большом количестве посланий описал им возможную посмертную эволюцию души, которая может пройти через семь, как обычно, сфер, поднявшись к финальной, которую он назвал сферой бесконечности, где происходит единение души с Богом. То есть то, к чему люди не особенно стремились при жизни – может быть наверстана после смерти. У каждой души при этом остается выбор, эволюционировать ей или нет. И в этом смысле все остается похожим на обычную человеческую жизнь, хотя выбор условий существования по версии Майерса у мертвых куда обширнее, чем у живых. И если ты ничего не делал в земной жизни для своего духовного развития, то есть шансы наверстать упущенное после смерти. Проблема со всеми посланиями подобного рода заключается в одном – они весьма банальны и по сути являются компиляцией уже известных идей и представлений, выстроенных по-новому, но ничего особенно нового не несущих. Это относится ко всем видам ченнелингов, где медиумы общаются то с архангелами, то с инопланетянами, то вообще не вполне понятно с кем. Но началось это все со спиритических сеансов. на которых живые люди общались с духами умерших людей. По овальному увлечению спиритизмом, охватившему западную цивилизацию во второй половине XIX века, можно относиться двояко, либо считая все происходившее мошенничеством и чушью, либо относясь к медиумам и духам всерьез. Сейчас, в общем-то, принято игнорировать весь этот спиритический опыт, не пытаясь подвергать его анализу, и относя к категории очевидных заблуждений наших отсталых предков. Но я бы сказал, что данный вопрос не столь уж и прост. Тому, кто не хочет вдумываться в происходящее и происходившее, очень удобно считать всех участников событий тупыми идиотами. Игнорирование информации, не вписывающейся в твою картину мира, обычная реакция ума. Поэтому можно, конечно, считать ложью Многочисленные свидетельства левитирования столов во время спиритических сеансов, но нельзя не заметить, что появление теософии и агни-йоги и современные контактеры, которые суть плоть от плоти их, было инициировано спиритизмом. В XIX веке разочарование интеллигенции в христианстве шло полным ходом, и появление Ницше с его «Бог умер» было фактически неизбежным. Секуляризация набирала обороты, но оказаться совсем без веры для многих оказалось слишком трудным испытанием. К тому же, раз уж с Богом все непонятно, надо искать нечто высшее в человеке, нечто такое, что позволит ему приблизить себя к Богу. Также возник запрос на парапсихологию, а любой глубокий запрос находит свое удовлетворение в милости для всех. И если уж не было возможности прямого взаимодействия с Богом, то следовало поискать иную возможность взаимодействия, хоть с чем-нибудь потусторонним. Так или иначе, но внезапное увлечение спиритическими сеансами, на которых духи умерших не только отвечали стуками на задаваемые вопросы, но и устраивали столоверчения в воздухе, выглядит не просто модой, но инициируемыми свыше чудесами. которые должны были дать начало новой вере. Что-то вроде этого и получилось, а теософия даже дала миру нового учителя в лице Джидду Кришнамурти. Способность вызывать духов распространялась через инициацию, которой было участие в успешном сеансе спиритизма. И люди со способностями потом могли повторять то же самое в другой компании. И суть происходящего была очень сходной с тем, что происходило с первыми христианами в момент обретения ими способности говорить на языках. Когда же дело было сделано, феномен исчез. Как будто его никогда и не существовало. Хотя и сейчас, если прямо-таки очень сильно захотеть, человек со способностями, я полагаю, вполне может устроить сеанс настоящего спиритизма. С кем люди общались во время сеансов, вопрос другой. Какие сущности приходили на их призыв, на самом деле никому не известно. Первого своего духовного учителя, кстати, Рэрлихи вызвали на спиритическом сеансе, и только потом уже научились вступать с другими уже учителями в телепатический контакт. Термин телепатия, кстати, ввёл в обиход всё тот же Фредерик Майерс. И постепенно на как бы телепатический прием информации пришли все контактеры. Хотя началось все, как я понимаю, с мадам Блаватской, чьи способности можно подвергать критике, но нельзя отрицать, что ее обращение к буддизму и восточным религиям вообще подготовило почву для возникновения движения New Age. Опыт спиритических сеансов подтверждает только одно. С помощью простого ритуала правильного сосредоточения и точно сформированного намерения можно вызвать некую сущность или сущностей, которая с вами пообщается. Но этот опыт бытового варианта черной магии совсем не подтверждает вечное существование человеческих душ на том свете, но впрочем и не опровергает этого. Как собственные телепатические контакты не подтверждают существование великих учителей человечества, живущих в ином измерении и работающих для нашего с вами блага, но это уже совсем другая история.